Вот опомнились и придворные. Дамы полезли под стол, каваเลры, вооружившись серебряными вилками и ножами, заняли оборонивый круг короля. Герцог Ломейский встал в первой линии обороны с тяжёлым палисандровым креслом короля в руках. Только Стив невозмутимо продолжал сидеть за столом, лениво потягивая из изящного бокала элитное эльфийское вино. Кот, Сапкар, Осель и Петри, ветераны команды Великого Комбинатора, тоже остались на месте и не дергались, хотя нервы были до предела напряженные. Дворцового переворота, в горниле которого они оказались, в изложенном стивом плане не было. Они настороженно стреляли глазами в шефа, но он никаких команд не подавал. ССовцы Веллингрока, Окружили защитников Эдуарда II, нацелили на них мечи и замерли в ожидании команды. Берингрок окинул пирчественный зал хозяйским взглядом, затормозил на Стиве. В глазах его светилось торжество. — Что, красавчик Стив, не ожидал? Канцлера буквально распирал от самодовольства. — Думаешь... подставил глупого трусливого лореля со своим дурацким гномем банком и делом в шляпе. «Да ты хоть знаешь, с кем имел дело?» — прервил он. «С шавкой Муэрто?» — спокойно пожал плечами Стив. «С королем Нурмундии, болван! С настоящим королем, а не с этим плебеем, что трясется сейчас за спинами трусов, предавших 300 лет назад своего истинного короля и только тут присутствующие обратили внимание на расшитую золотом мантию, прикрывавшую плечи лорда Велингрока. Вышитый на ней вензель заставил их встряпнуться. Винзеры? Не может быть, зашептались придворные. И ещё как может? В руках лорда появился кулон, висящий на золотой цепи. Беренгрок нажал на едва приметный выступ у его края, и он раскрылся. Все ожидали увидеть там портрет, но вместо этого увидели огромный рубин, оправленный в золотую оправу, инкрустированную мелкими бриллиантами. "Озанари!" торжествующий голос лорда прогремел под сводами пиршественного зала. "А этот артефакт Регирует только на ист цен на королевско граф на кровь моих предков благородную королевей днасти Винзаров лорд водрузил на себя цепь и как только амулет коснулся груди рубин словно ожил разгораясь изнутри алым пламенем ну да чего же непрофессионально родик укоризненно сказал стив портрету последнего графа и первого короля рода Честров. Не мог сразу всех добить, бракодил. Теперь вот разгребай через триста лет за тобой это дерьмо. Не ершись, красавчик, — рассмеялся Веленгрок, давая еще одной группе эсцесс, валившейся в зал, команду окружить Стива и его друзей. — Это ты, не ершись, и моли Бога, чтобы я не моргнул в братве раньше времени, Они же тебя вместе с твоими придурками в 5 секунд на куски порвут. Так что держи их на расстоянии. На штаты ещё надеешься? усмехнулся Веленгрок, но он во всякий случай скомандовал: "Этих пока не трогать. Я ими потом отдельно займусь после того, как одну стерву своими руками на тот свет отправлю". Наследница Королева с крова престола, красавица. А копни глубже, шлюха. Нравится ей, видите ли, артисти. Да и принца датского подавай, то выдлы, вседостоинства которого в умении бренчать на гитаре да петь слащавые песни. Лорд выдернул за поясом меч и двинулся к лели. Ленон зарычал. Пальцы вцепившиеся в гриф гитары побелели. Захрустело дерево, из другого угла взгребел Герцок Ламейский, кресло взметнулось вверх. "Спокойней, Герцок", лениво сказал Стив. "Этот идиот, похоже, забыл, что принцесса нужна одному очень серьёзному дяде. Кажется, его зовут Муэрте. Я не ошибаюсь, лорд?" "Это ты идиот, а не я!" Захохотал Веленгрок, поворачиваясь к Стиву. Будто по мне я давно бы понял, что она ему не нужна. Рано лорд торжествовал победу. Гитар алинона обрушилась на его голову, дека треснула, и плотно села на уши претендента на нормунский престол, перекрыв обзор. Лорд в бешенстве вслепую начал махать мечом. Гигант не успел вернуться. Лезвие полоснуло по его руке, распоров парадную камзол, на пол пали первые капли крови. Оглушительно завизжала Лили, нырнула под меч, вцепилась в лорда, с трудом дотянулась до его шевелюры через обломки гитары и начала яростно его трепать. Мечом Веленгроку в такой ситуации было махать несподручно, а потом он просто смахнул её с себя ударом кулака. Девушка пыталась удержаться за золотую цепь с родовым амуретом Виндзоров и улетела в объятия Ленона, разодрав об острых грани рубина руку. — Ли-ли! — подхватил ее на руки гигант. — Любимый, ты не ранен? Окрывавленная рука девушки осторожно коснулась раны Ленона. Грянул гром, от которого заложила на мгновение уши. Весьственный зал погрузился во тьму. На фоне абсолютного мрака потрясённые свидетели этих событий увидели, как начал разгораться портрет Родриго, основателя династии Честеров. Все завершилась. Прошелестел по залу его торжествующий замагильный голос. Изображение на портрете ожило. Принц Нормандский пролил свою кровь ради спасения жизни принцессы Нурмунди а она не пожалела своей ради него я свободен эдвард не повторяй мои ошибки пусть соединятся любящие сердца иначе тебя ждёт такая же незавидная судьба какая была уготована мне 300 лет назад Голос затих, портрет, мерцая, затухал, а мрак синхронно с затуханием медленно, наверное, отступал. — Причем здесь принц Бурмундий? — зашелестела ошеломленная толпа. Ответ на это был получен сразу. Тело барда барона фон Эльштайна пошло волнами, и все ахнули. Принцесса Лили трепетала уже не в руках певца и музыканта. Его узнали сразу, хотя он уже был не тот лопоухий и худощавый юнец. То ли дальние походы его закалили, то ли пребывание в наколдованном профессором Эльфиром теле гиганта сказалось. Но перед ними стоял статный юноша с завидной мускулатурой, нежно прижимая к себе Лили. Изменился не только он. Прежний облик приняла и вся команда Стива, за исключением его самого. Кто-то из придворных, увидев бородатую физиономию Петруччу, в элегантном женском платье нервно икнул. — Извиняюсь, — пробормотал циркач, — давно не брился. — Так вот в чем заключалось это страшное проклятие, — презрительно захохотал Веленгрок, срывая себя с танки гитары. — Какой кошмар! Пролита чья-то кровь. Да её сейчас здесь столько будет, я Сергей не медленно не присягнуть на верность. Но только знайте, клятву я принимал лишь от тех, кто не заморал себя себя с юсурпатором, остальные будем вырезать. Боюсь вас разочаровывать, лорд. С огромным облегчением выдохнул Стив, понимая, сидя за стола. Последние 300 лет практически все были связаны с избранной народом династией. Решили вырезать всю Нормандию? Я с Ленада вырежу. В запаре програл Верингрог. Кишка тонка. Проще вырезать вас, радостно щёлкнул пальцами юноша.